Случайно в сегодняшней газете я увидел фотографию странной маски. Кажется, маски какого-то дикого племени. Шедшие по всему лицу борозды, будто вдавленные веревкой, образовывали геометрический рисунок. Похожий на сороконожку нос, извиваясь посередине лица, доходил чуть ли не до волос. С подбородка свисали какие-то непонятные предметы. Печать была нечеткой, но я как зачарованный неотрывно смотрел на фотографию. Раздвоившись, на фотографии всплыло татуированное лицо дикаря, всплыли прикрытые чадрой лица арабских женщин, я вспомнил услышанный от кого-то рассказ о женщинах из повести о Гензи, которые считали, что обнажить лицо перед незнакомцем — то же, что обнажить срам. Японский роман XI века, повести о Гензи. «Да не от кого-то, а от тебя». Это услышала Маска в одну из наших встреч. «Зачем понадобилось тебе заводить такой разговор?» Те женщины были убеждены, что мужчине можно показать лишь волосы, и даже умирали они, прикрыв лицо рукавом кимоно. Пытаясь разгадать твой замысел, я много думал о женщинах, прятавших свое лицо, и неожиданно перед моими глазами развернулись как свиток те времена, когда не существовало лиц. Я был потрясён. Значит, еще в древности лицо не было тем, что выставляют напоказ И только цивилизация направила на лицо яркий свет, и впервые лицо превратилось в душу человека. А если лицо не просто существовало, было создано, значит, и я, собираясь изготовить маску, на самом деле никакой маски не сделал. Это мое настоящее лицо. А то, что я считал настоящим лицом, на самом деле оказалось маской. Ну ладно, хватит. Теперь уж все равно». Кажется, и Маска собирается как-то поладить со мной. Так что, пожалуй, на этом можно и кончить, как ты считаешь. Только потом, если удастся, хотелось бы выслушать и твое признание. Не знаю, куда нас все это заведет, но думаю, нам есть еще о чем поговорить. Вчера для нашей последней встречи я передал тебе план, как попасть в мое убежище. Условленное время приближается. Не пропустил ли я чего-нибудь? А, все равно, времени уже нет». Маска, с сожалению, расставалась с тобой. Та пуговица принадлежит маске. Давай похороним их вместе. Итак, ты уже все прочла. Ключ лежит под пепельницей у изголовья. Я хочу, чтобы ты открыла платяной шкаф. Прямо перед собой ты увидишь резиновые сапоги, а левее останки маски и пуговицу. Делай с ними что хочешь. Предоставляю это тебе. К твоему приходу я уже буду дома. От всей души надеюсь, что, когда ты вернешься, у тебя будет обычное выражение лица. Точно ничего не произошло.